Яша Никитин уже три года исправно работал бригадиром в слесарей по ремонту автомобилей. Три года уважения начальства, взаимопонимания слесарей и шоферов вселили ему уверенность в том, что его также уважает и любит вся деревня, от детворы до глубоких стариков. Но вот сейчас, когда надо сказать весьма нужную и в то же время немного невероятную информацию об одном вроде весьма нужном и в то же время не очень уважаемом человеке, Яшка в себе немного сомневался. Конечно, дядя Евген все поймет, но потом нужно будет доказать всем селянам, доказательств нет, только одно честное слово Якова. Именно с этой целью он решил взять с собой Василия Синицына, которого также любят и уважают коллеги-комбайнеры и наверняка вся деревня. Репутация у Васьки хорошая, верный семьянин, работящий мужик, мировой собеседник, всегда готовый прийти на помощь физически, морально и материально. Два честных слова, и это уже для народа кое-что. А с ними будет еще третье честное слово от Евгения Сергеевича, если только он не один из тех, кто уважает этого товарища Ухабова. Идя по снежно-слякотной обочине, Якову было тягостно и немного тяжело вспоминать, как он, уснув под шофе в забытой копне сена, наблюдал за тем, как кто-то приехал в поле на внедорожнике и начал заниматься подозрительными делами. Ведь тогда было лето, прохладный летний воздух, еще только начавшаяся и вошедшая во всю силу звездная ночь с приятной прохладцей и запахом скошенной травы вперемешку с высохшим сеном. Проходя мимо двора Василия, Яков увидел вышедшую из дома Нину. Женщина спешно шла к воротам. «Зачем он тебе?» — с легким волнением спросила Нина, подойдя к воротам. По интонации взгляду жены Васьки Яков понял, что она задает вопрос не из-за недоверия к нему, а так, как говорится, для разгона. Сейчас наверняка скажет нечто поважнее. «Собираемся сходить проведать Сергеича?» Вроде как заболел, а он наше общество любит, особенно Васкина. Слышь, а ты не видел? — Нет, не видел, но знаю. Об этом тоже поспрашаем дядю Евгена. — Ну, слушай, ну как так? Ну как мог Господь к этому замдиректора влететь? — Ну это ж не может быть! Женщина чуть не со слезами на глазах заламывала руки ждала ответа от Яшки. Потолкуй мы об этом, само собой!» «Я ж тоже не верю!» «Ого!» «Женщина часто закивала!» «Не надо оставлять этого!» «Вы тоже не верите, Нина Михайловна?» «Ну, как-то нет!» «Неуверенно, но жестко ответила женщина, немного стыдясь своей неуверенности!» «Ну, с какой стати Иисус будет так жаловать этого ухабова? Ты хоть раз видел его в церкви?» «Знаете, Нина!» Яшка повис на воротах, чтобы быть почти одного роста с женой друга, шустро оглянулся по сторонам, чтобы никто рядом не слышал. Знаете, мне говорили, что Боженко... простите Господь, да, что он был таким очень большим раза в три больше обычного человека. Ну разве может он таким быть? В его время средний рост мужика был как сейчас, рубль семьдесят? Может, он и был за два метра ростом, черт его знает. Ой, тфу, опять не понимаю, что говорю. Яшка с виноватой улыбкой шлепнул себя по губам. Никто не ведает. Может, и был наш Господь метра два ростом, а может, и за два, но все равно ведь это порядочно меньше того, что влетел в дом этого товарища Ухабова, а? Ну да, Васька видел тоже очень большого Иисуса. Угу! Яков достал из внутреннего кармана пальто страницу газеты, отдал ее Нине. «Вот, почитайте, материальчик, мы с вами потом все подумаем. Ага, ага!» Недолго думая, ответила женщина, с интересом рассматривая газету. «Что этот енот тебе дал?» Со смешком спросил Василий, подходя к воротам. «Святые писания? Уже газеты засветились?» «Ай, дитя ты нехресть!» Беззлобно, но с укором ответила Нина, не отвлекаясь от газеты. В газете была изображена Матерь Божья. Богоматерь была немного прозрачной, с легким сиянием. Позади нее стояла небольшая толпа. Все порядочно уступали Святой Марии в размерах. «Так это ж фотошоп!» – сделала вывод Нина. «У меня дочь такое же может сделать!» «Это не фотошоп, это проекция, Нина Михайловна. Ладно, мы пойдем, помыслим с Евгеном Сергеевичем над этим». «А этот вам зачем?» Нина с усмешкой хлопнула мужа по плечу. «Он только на своем комбайне умеет мыслить!» «Ты давай или сюда, или туда!» Василий с привычной флегматично усталой улыбкой развернул Нину в сторону дома, легонько толкнул в спину. «Туда давай, если не сюда!» «Не, не ноль, давай, иди в хату, простынешь!» В поле заехала большая иномарка. Покружив на месте, остановилась. Из нее вышел молодой человек, внешне похожий на того самого соцопросника, подельника этого товарища Ухабова. Вытащив из задней двери установку, молодой человек воткнул ее ножками-штырями в землю, затем пристроил на ней нечто вроде микроскопа. Провод протянул к машине, вынул ноутбук с присоединенным проводом, что-то долго печатал на ноутбуке. Затем, как ошпаренный вынул телефон из кармана жилетки, Что-то коротко прокаркал, долго слушал ответ. Снова пощелкал клавишами гаджета, внимательно глядя в монитор. За его действиями наблюдал Яшка. Тогда он в очередной раз позволил себе немного пренебречь своей репутацией восстановленного алкоголика. После работы зашел в пивной бар, выпил два бокала темного пива, приправленного спиртом. Когда начало смеркаться, уже заметно охмелевший отказался от стопоря, который предложил только что появившийся в баре знакомый комбайнер, и покинул заведение. Пошел не домой, а в поле. Чтобы дома не ждали, заблаговременно, еще до посещения пивбара, позвонил матери с отцом, сказал, что останется у невесты. На вопрос «как невесты?» ответил «вот завтра приду, скажу, объясню». Никакой невесты у Якова и не предполагалось. Да не особо тормошили его с женитьбой. Они были рады, что сын наконец-то победил зеленого змея, который мучил его с 16 до 28 лет, и гордились, что он растет на работе. Был рабочим, а сейчас бригадир. Глядишь, окончит техникум, станет начальником. Но сам Яшка об этом не думал. Ему нравилось положение бригадира. Не столько сама должность, сколько именно положение. Рабочие уважали его как старшего родного брата, он с ними работал и физически, и морально, пресекал склоки, умно и кротко поругивал за принятие горячительных напитков на рабочем месте, всегда легко и быстро разрешал общие проблемы завода, связанные с его бригадой. Яшка рассказал Евгению Сергеевичу все в подробностях. Усмехнулся, глядя, как без того смешное лицо дяди Евгена задумчиво наморщилось. «Сергеич, ты не знаешь, что это за техника?» Спросил старика Васька, разливая самогон по рюмкам. «Не знаю». Тяжело покачивая головой, ответил Евгений Сергеевич. «Ну, дальше что? «Дальше?» «Навозят локатор на небо, что-то работает на компе». Яков, немного удивленный и непринуждённым взмахом руки Сергеича, прервал рассказ. Только что с интересом просил рассказать, что дальше – А теперь тормозит, приглашает выпить. Неужели так важно именно сейчас врезать в рюмахе? Неужели туго понимает, пока не примет на грудь? Черт поймет этих старцев. Ну, — Василий взял рюмку, — твое здравие, дядя Евгений. Да, — поддержал друга Яков, поднимая свою стопку. Чтобы долго-долго здравствовал Сергеич, пока соснова стоит. Ой, пожелали так пожелали. Это ж надо жить бесконечно. Ну, чем черт не шутит? Вон баба одна в городе в семьдесят с хвостиком помолодела. Плешь заросла, физиомордия покрасивела. Может, будет жить вечно, кто ее ведает. Хотя, ну и вон нахрен это вечное житие бытие. — Ты думаешь, наше село будет стоять вечно? Василий стал задумчивым, тяжело поставил рюмку на стол. — А куда оно денется? «Кому она надо, наша деревня?» «Вот нам сдается, кому-то и надо!» Яков хитро улыбнулся. «Кому?» Старик опустил стопку, которую уже собирался пригубить. «Все по порядку, дядя Евгений, пьем и продолжаем диспут!» Яков снова с душевной улыбкой поднял рюмку. «Давайте, вздрогнули!» Все вместе с Яковом выпили, закусили. Сергеич почти сразу потребовал продолжить рассказ. «Вот что вы, товарищ Сергеевич, думаете о нашем товарище Ухабы? Перебил дядя Евгений Яшку. «Да, о нем самом». «Ты считаешь, это ему нужно? Этот локатор, этот наводчик, это все его?» «А этот Иисусик!» Внезапно распалившийся Василий, ощутив на плече руку друга, притих. «Дайте сказать главному товарищу, товарищ Сенисен. «Ну, может, и его» неуверенно сказал Евгений Сергеевич. Только что это? Зачем? Да слушайте дальше, товарищ хозяин. По телефону этот проекционер сказал. Все, змей у меня готов. А змей — это вот что. Яков вынул из пальто, висевшего на спинке стула планшет, пощелкал клавишами, положил на стол перед Сергеевичем. Вот, почитай, дядя Евгений. Огненный змей. Старик прочитал название статьи, прошелся глазами по рисункам. На рисунках были огненные точки, точь в точь как та, что он видел, когда в доме его соседки ночевала покойная дочь губернатора. Одна точка была на фоне ночной деревни, другая — на фоне ночного кладбища. — Вот тейна, — с угрюмой хмылкой заключил Евгений Сергеевич. — Но как же это можно? «Сделать такого змея? Это значит, у них вирус?» «Но погодь, погодь!» — старик перевел взгляд на статью в планшете. «Ведь это было когда? Не вижу я если мелкие буквы!» «Это было в начале прошлого века, дядя Евгений. Никакой аппаратуры тогда не было. Фильмы снимали вот такенной камерой, на плече нельзя было удержать. О телескопе вирусном даже и не думывали». То есть это ж получается, Колян сделал обманку, сделал, помог старику Василий, и боженка, явившаяся к нему, такая же лажа, дядя Евгений, или нет? Получается, что вполне может быть, не сразу и с неохотой ответил старик. Но на кой все это? Я полагаю, что ему все это на той, что ему нужно наша соснова. — ответил Яков. — Но я полагаю, кто не согласен, не соглашайтесь. Только, если можно, с аргументами и фактами. — Да, после недолгого раздумья, — ответил Сергеич, — все факты, чтобы только согласиться. Но на кой ему Соснова, в толк не возьму. — Чтобы проголосовало за него все Соснова, — ответил Василий. Он депутатом хочет стать, директором его никто не возьмет, да ему это и нахрен не надо. А если все селяне за него проголосуют, весь город будет считать его очень дельным депутатом, социалистом. «Я знаю, что он хочет быть депутатом», — куда-то в пустоту ответил Сергеич. «Но зачем ему было убивать свою... вернее, не свою, а сестру своей или подругу своей зазнобы, я уже не помню. В том и весь сыр-бор, что никого они не убивали. Они проецировали этих змеев, а люди сами внушением делали себя больными. Ну, как-то так. А у той Оксаны дальний родственник был похоронен в дорогой могиле. Ого! Старик будто вышел из полу «Правда. И потом те же самые дела. Могила Анькиного прадеда тоже дорогая, и она тоже заболела, но не смертельно хвала Господу. Ведь скажи после этого, что Бог не мудрый и не любящий. Вон пустышку прибрал к себе, увел от нас мирных селян, а Аньку, честную добрую девчинульку, оставил нам, а? Ну-ну». — усмехнулся Васька. — Слава богу, хоть здесь наш боженька мудрый. — Стало быть, Иисус — дело этой самой проекции, — Яков помог найти старику нужное слово. — Вот вроде как и согласие получилось. Или ты, Сергеич, не совсем согласен? — Согласен. Ну что ж, спасибо, ребята, просветили старого. Давайте еще по одной. Старик взял графин с мутно-белой жидкостью и невольно прыснув смехом, поставил его обратно. "Не, ну надо ж какой комбинатор этот Колян, а?" "Да", с презрением буркнул Яшка. "А стаббендер спит ручки подушкам". Это презрение было вызвано не столько мыслями о самом Хабаве, сколько тем, что старик Евген своим душевным смешком и тоном голоса выразил некую симпатию к этим его темным делам. Вообще, судя по его реакциям и мнению, Сергеич либо приходится дальним родственником Николая Ухабова, либо видит в нем ушлого, но полезного социалиста. Все бы ничего, но ведь этот комбинатор именно этого и добивается». После очередного тоста все за то же здравие Сергеевича Василий, уже повеселев от спиртного, сказал «Ну и давай, Сергеич, будто не яшка и не я это видел, а, Евгений, ты самый авторитет, давай ты это все видел». «Я опять не совсем понимаю, ребят». «Ну, дядя Евгений", с весёлой непринуждённой улыбкой не столько от эффекта хмеля, Сколько от желания не выдать своей, только что возникшей апатии к этому доброму, умному, но все же попавшемуся в сети этого комбинатора ухабого старику, — ответил вместо Яшка. — Ты ж в курсе, что я бываю иногда. Но иногда и ненадолго. Я вот потому и не рассказываю, что меня еще с бригадиров снимут. Меня ж за это взяли бригадиром. — Не за это. Ты ж слесарь какой. — А за то, что всегда трезвый, это уж сколько бы бригадиров поменяли. Ведь все работяги почти трезвые. А Ваську не взяли, потому что он взрывной паря. Ну ладно. А чего не Сергунчик это видел? Да кто ему поверит? Он же такой как бы ушлый. Его даже начальник всерьез шестаком окрестил. Хотя никаких доказательств у него нема. А, а я, перебил Васька, — Нет, ты, Сергеич, только не ругай меня кобелем, я не такой, ни-ни. Но один раз, как-то назюзюкался, и вот сам не помню как. Но вот чтобы Нинка не посчитала, что у меня еще раз было, так мне лучше этого корабля с телескопом не видеть. — Огу, после долгого раздумья ответил старик, скрывая крайнюю озадаченность блудливой полусонной улыбкой. Ну, лях с ним. Скажу, что я видел. Я мужик-вдовец, мне пить можно, можно и пьяным валяться. А чё вы, ха-ха, в семьдесят лет, да ещё без бабы. Чего только нельзя, было бы здоровье.